Глава 16. 29 июля 1941 года. Окрестности Минска. Всегда считал, что с физподготовкой у меня все более-менее нормально. По крайней мере, по сравнению с большинством товарищей и коллег по работе. Как же я ошибался. Прошедшие полторы недели, проведенные в экстремальном турпоходе по непроходимым белорусским лесам под командованием лейтенанта Сереги Наметова. Всерьез поколебали былую уверенность. «Да какое там нахрен поколебали?» «Развеяли. В пух и прах». «Привал!» Наметов остановил поредевшую почти наполовину группу. «Валитесь, парни. Час отдыха мы заслужили». Вроде оторвались. «Витька, костерок сваргань, только чтоб дыма не было. Хоть кипятку похлебаем, жрать все равно нечего». Оружие обслужить, амуницию проверить. Нам ещё до темноты идти и идти. Измученные бойцы, и я в их числе, повалились на землю. Все пятеро. Именно столько нас осталось. Четверо погибли в схватках с севшими нам на хвост фашистскими егерями. И хоть я по жизни, в общем-то, не фаталист, но сильно подозревал, что до Минского Ура, куда мы направлялись, дойдут не все. Примечание. Укрепрайон. В данном случае имеется в виду Минский укрепрайон, в данной реальности все еще удерживаемый советскими войсками. Минский укрепленный район, Ми-Ур, иначе называвшийся 63-й Ур или Ур номер 63, проходил вдоль старой до 1939 года государственной границы СССР. Общая протяженность Минского Ура составляла около 140 км. Глубина колебалась от 1 до 5,5 километров. Строительство началось в 1932 году и было закончено в основном в 1938 году. Примечание авторов. Уж очень серьезно в нас вцепились преследователи, той самой хрестоматийной бульдожьей хваткой. Отчего мы уходим на север, к Минску? Так после того, как стало известно об уничтожении обвергруппы и убийстве майора военной разведки, Восточное направление, являющееся для нас самым коротким для выхода к своим, перекрыли настолько плотно, что и мышь бы не проскочила. Впрочем, будь у нас побольше времени на подготовку к прорыву и доразведку местности, а с нас бы все-таки прошел. Беда в том, что этого времени нам не дали. Егеря нашли нас буквально в тот же вечер. И с тех пор плотно преследуют. Первые пару дней реально гнали, буквально кусая за пятки. Но затем Намётову удалось поубавить, сукам, прыти. Первая засада прошла как по учебнику. Расхерачили гадов из трофейных пулемётов и забросали гранатами. Чем выиграли почти трое суток спокойного хода. Вот только боеприпасов к МГ практически не осталось. Всё, что захватили у помноженных на ноль Бранденбургов, спалили в этом бою. Так что один из машин-геверов пришлось разобрать и утопить в первом же ручье, чтобы не тащить с собой лишнюю тяжесть. На второй остался всего один непочатый короб с лентой в 50 патронов. Пару минут боя, если кто понимает. Раздолбаями диверсанты оказались. Взяли бы нормальные коробки на 250 патронов. Так нет же, экипировались, словно мотоциклисты какие. А вот со второй засадой как-то сразу не задалось. И хоть мы и проредили преследователей еще примерно на треть, уходить пришлось в экстренном порядке, оставив позади огневой заслон с пулеметом. Смертников, по сути. Впрочем, мужики знали, на что шли. Вызывались только добровольцы. Добровольцами оказались все. Серёге самому пришлось выбирать. Не хотел бы я в тот момент оказаться на его месте. В точку встречи никто из тех ребят так и не вышел. Как мы столь лихо и без единой потери, расправившись с зубрами и забверкоманды, докатились до жизни такой? Да вот как-то так. Судьба, видимо. Сначала мы двинулись к дороге, чтобы поскорее отправить свежеиспеченного агента советской разведки Херра Оберста Рейнхарда Гелена к своим, заодно вернув законному владельцу ценный электронный прибор, которому в Абверовских лабораториях совсем не место. И вначале все вроде бы шло хорошо, но вот затем. К моей идее воспользоваться оставшимся бесхозным транспортом, лейтенант Наметов отнесся неожиданно прохладно. Нет. То, что придется наведаться к дороге, никаких споров не вызвало. И полковника нужно отправить, заодно избавив его от общества шофера-охранника, которому предстояло героически пасть в бою с русскими диверсантами, и смартфон забрать. Но вот сам факт путешествия к линии фронта на трофейном грузовике его не впечатлил. Мол, отработали чисто, в группе всего двое легкораненных, потому лучше по старинке, ножками, поскольку и безопаснее, и вообще. Маршрут отработан, радиосообщение в центр передано. Осталось выйти в точку встречи, где нас будут ждать. Разумеется, если товарищ комиссар решит иначе, он вынужден будет подчиниться, но его мнение именно такое. Не то, чтобы я именно спорил. Вовсе нет. Скорее наоборот, прекрасно осознавал, что матерому диверсанту куда виднее. Просто мысли в тот момент оказались заняты совсем другим. Раз уж так свезло, о чем я и мечтать не мог еще какой-то час назад, с грустью признавая, что сбежать мне, если и удастся, так только случайно. Так почему бы не воспользоваться внезапно подвернувшейся халявой? В итоге пришли к тому, что идем к дороге и отправляем Гелена. Ну а дальше действуем по обстоятельствам. К сожалению, эти самые обстоятельства оказались против нас. Что самое обидное, пока топали в обратном направлении, я никак не мог ухватить за хвост какую-то мысль, которую определённо упустил из виду. Но вот какую? Мысль ходила кругами по самому краешку сознания, словно охотящийся за вражеской подлодкой эсминец, но в руки упорно не давалась. В смысле, в мозги. Добравшись до опушки, затаились в зарослях, оценивая обстановку. Обстановка вроде бы ничем катастрофическим не грозила. Оба «Опеля» так и торчали на обочине. Обрадованные неожиданным отдыхом водители дремали в кабинах, прохлады ради распахнув дверцы. Берлинского здоровяка-оперативника, выполняющего обязанности моего телохранителя, нигде видно не было. То ли дрыхнет на заднем сиденье, то ли в кустике по нужде отошел. «Вроде тихо», — повернувшись к лежащему рядом лейтенанту, спросил я. «Как считаешь, пойдем?» «Нужно идти». — кивнул осназовец, опуская бинокль. — Ждать глупо. Иди, знай, кто и когда на дороге появится. Немцы тут регулярно ездят, и тыловики, и боевые части. — Не нарваться бы. И добавил с нескрываемой надеждой в голосе. — Может, всё-таки тут обождёте, товарищ командир? — Нет, лейтенант, не обожду. — Насчёт транспорта я готов с тобой согласиться. — Стремно это. Так что уходить, наверное, станем по твоему маршруту. — Хоть и обидно. Можно было бы хоть километров 15-20 с комфортом прокатиться, но тебе виднее. А сейчас я должен быть рядом с вами. Немца отправить еще полдела. У него в машине секретный прибор, который нужно кровь из забрать или уничтожить. И за этот прибор я отвечаю лично. Я с намеком дернул подбородком вверх, в сторону выбеленного жарким июльским солнцем неба, по которому лениво плыло одно единственное ватное облачко. «На самом высоком уровне отвечаю, понимаешь?» «Понимаю. Добро». Неумело скрыв вздох, вынужден был согласиться на «Только вы поосторожнее, хорошо? Ребята вас прикроют, но, если что, вы уж не рискуете особо, ладно? Я за вас тоже на самом высоком уровне отвечаю». «Договорились, не буду. Честная пионерская». «Шучу, лейтенант, шучу. Да не вибрируй ты, расслабься. Всё нормально получится, пошли». И мы пошли. Впереди я с полковником, заметно хромающим на левую ногу и для устойчивости опирающимся на мое плечо, что позволяло незаметно держать у него за спиной руку с ноганом. Следом наметов с одним из бойцов в трофейных камуфлированных куртках и касках. Брюки осназовцы менять не стали, надеясь, что во время короткой стычки противник просто не успеет рассмотреть несоответствие в экипировке. Нельзя сказать, что Гелен с такой уж легкостью согласился с этим планом. В конце концов, тот факт, что его завербовали, для разведчика не являлся чем-то из ряда вон выходящим. Специфика работы, так сказать. Сегодня его, завтра он. Но участвовать в уничтожении своего подчиненного ему было явно неприятно. Хотя после собственноручно застреленного майора, пусть даже жить тому оставалось считанные минуты, я бы на его месте особенно не рыпался. Когда до автомыльницы оставалось метров десять, из-за кормы грузовика показался наш бодигард, тропливо застёгивающий ширинку. Похоже, я угадал. Фриц и на самом деле отходил отлить. Вот только не в кустике, как я подумал, а по известной шофёрской привычке на колесо. Немая сцена продлилась секунды полторы, после чего фашист, чьего имени я так и не узнал, бросился навстречу. «Герполковник, вы ранены? Я...» Немец замер, глядя за наши спины. «Кто эти люди, я их не знаю. Почему у них брюки русских диверсантов?» «И в кого-то у нас такой внимательный козёл», — мелькнула и пропала мысль. «Впрочем, какая уж теперь разница?» Рука оперативника метнулась под полу гражданского пиджака к наплечной кобуре. «Всё, погнали». Отпихнув Рейнхарда в сторону, чтобы не мешал, я приставил револьвер к животу бодигарда и несколько раз нажал на спусковой крючок. Стрелять из оружия без мушки было непривычно, поэтому я решил не рисковать. Наган мягко ткнулся рукоятью в ладонь раз-другой. Выстрелы оказались едва слышными и без того приглушенные браметом. Так еще и тело немца сыграло роль звукогасителя. Но оперативник оказался крепким мужичком. Схватив меня свободной рукой за предплечье, все-таки успел вытащить свой ствол и почти навел его, но... Я резко шагнул назад, стряхивая с себя захват, и влепил немцу пулю точно в лоб. Пораскинув мозгами, бодигард рухнул к нашим ногам. И только сейчас, привлечённые непонятными движениями, из кабин выглянули водители. Дальковато до них. Не с моим мастерством. Да и патроны, похоже, закончились. «Лейтенант, прибери шиферюк. Раздалось несколько хлопков. Один из фрицев вывалился из машины вниз головой. Второй, наоборот, откинулся обратно на сиденье. Подстегнутая мгновенно выброшенным в кровь адреналином сознание отметила конвульсивно подергивающийся сапог с отполированными шляпками гвоздей и овальными подковками и сверкнувшие на солнце трещинки пробитого пулей лобового стекла. «Полковник, давайте быстрее!» Я подтолкнул Абверовца в напряженную словно доска спину. «Садитесь за руль уезжайте, мы тут приберем. Прощаться не станем, времени нет». Рейнхард, не твердо ступая, двинул в обход автомобиля. Я же, обойдя кюбельваген с другой стороны, перегнулся через невысокий борт и рванул за щелку багажного отсека. Примечание. Кюбельваген имел заднее расположение двигателя, а багажник располагался между ним и задним сиденьем. Ухватив металлический контейнер за ручку, выкинул его на землю и захлопнул крышку. Скрижетнул стартер и ровно заурчал запущенный мотор. Гелен, аккуратно тронув машину с места, выводил ее на дорогу. На меня он больше не глядел. Лейтенант Фрицев в кузов и отгони грузовики в лес. Замаскируй, хрен с тобой, уходим пешком. Подхватив чемодан с секретным прибором, я поволок к его капушки. Блин, к весу смартфона прибавилось килограммов 10. Сам контейнер, плюс тот ящик с аккумулятором и трансформатором, что мне с гордостью продемонстрировали в Берлине как вершину местной технической мысли. «Ладно. Мне главное смартфон забрать. Остальное нафиг не нужно. Под первым же кустом выкину». И пусть фрицы головы ломают, что за чудо-прибор в лесу валяется. Смешно будет, если решат, что это русские диверсанты бросили. И в этот момент я внезапно понял, что за мысль от меня ускользало столько времени. «Ремонтники, мать их, фашистскую! Те самые тыловики-рембатовцы, в расположении которых мы вчера ночевали. Они ведь выехали следом за нами». И если не поторопимся... Всё, опоздали. Из-за поворота, растягивая за собой шлейф пыли, показалась небольшая колонна. Впереди четырёхосный колёсный командирский броневик. Следом несколько грузовиков-кунгов и тяжёлый полугусеничный тягач «ФАМО» с краном в кузове. Поскольку вчера я насчитывал куда больше техники, это, видимо, был передовой отряд. «Обидно, но нам не хватило буквально двух трех минут, чтобы отогнать с открытого места и укрыть в лесу наши опели». «Вляпались мы таки напоследок». «По самые помидоры вляпались». Немцы уже заподозрили в происходящем некую странность. Колонна остановилась, окутавшись пыльным облаком, и из грузовых машин посыпались солдаты. Одно радовало. Оружие было не у всех, поскольку ремонтники — это всё-таки тыловики, а не пехотинцы» к чему им постоянно с собой карабины таскать. Из открытой сверху башенки броневика высунулся офицер в приплюснутой фуражке, поднял к глазам бинокль. Из кратковременного ступора меня вывел подскочивший наметов. — Товарищ комиссар, уходим! Вам помочь? — Справлюсь. Я рванул к лесу, держа дурацкий контейнер на отлете, чтобы не бил по ногам. Следом торопливо бежали осназовцы. Пока по нам никто не стрелял, что уже радовало. Впрочем, вряд ли это надолго. Всё, сглазил. За спиной раздался крик, и почти сразу же гулко бахнул винтовочный выстрел. Наверняка не прицельный, но всё равно весьма неприятно. Подавив рефлекторное желание нырнуть головой вперёд и залечь, я в несколько прыжков добрался до крайних кустов лесной опушки, где и укрылся. И почти сразу же в направлении противника ударили трофейные пулемёты. Оба захваченных у Бранденбургов МГ-34. Похоже, молодчага намётов заранее допускал возникновение осложнений и приготовил фрицам неожиданный сюрприз, о чём я и не подозревал. Фрицы, как выяснилось в следующую секунду, тоже не подозревали. И сильно этому удивились. Первые очереди были очень удачными. Сразу несколько фрицев упали на землю. Уцелевшие, ошарашенные неожиданным огневым налётом, залегли только секунды через 2-3. Следующие очереди прошлись по деревянным фургонам кунгов, выбивая щепу и прошивая их насквозь. Командирскому броневику и открытый кабинет тягача. Не знаю, что там происходило в осевших на простреленных скатах грузовиках, но водителю полугусеничника фатально не повезло. Я отчетливо видел, как пули разнесли лобовое стекло, буквально отшвырнув фрица на сиденье. Немцы, довольно быстро придя в себя, открыли ответ на огонь. «Ну как огонь?» Я насчитал не больше пяти невпопад стреляющих винтовок. Тыловики ж, что с них взять? В этом времени я уже не раз бывал под обстрелом, но пока ни одна пуля даже рядом не пролетела. Снайперы хреновы. Нормы ГТО надо вовремя сдавать. Пулеметчики прижали горе стрелков к земле, позволив двум группам осназовцев обойти противника с флангов. Серега предпочел решить проблему радикально. Немцев, насколько я мог оценить, было относительно немного, человек 30, И против матёрых спецов особого отряда НКВД они определённо не плясали. Так и вышло. Весь бой не занял и пяти минут. На этот раз я оставался на месте даже без предупреждения наметова. Просто прекрасно осознавал, что мне там делать нечего. Справятся и без меня. Справились, конечно свидетельством чему оказались раскиданные вдоль дороги трупы пострелянные немчуры и пять дымных костров на месте подожжённой автотехники. Последним подбили командирский броневик, попытавшийся вырваться из засады. Проехать он успел не больше двух десятков метров, застрял на пробитых пулями колёсах, после чего подобравшийся осназовец закинул внутрь осколочную гранату. Тем не менее вернувшийся лейтенант был мрачен, словно туча. «Уходить нужно, товарищ комиссар, быстро!» Несколько фрицев всё-таки ушли. Мы не стали преследовать, только время потеряем. Вы же сами говорили, что это только передовой отряд, остальные следом едут. Шум поднимут, как пить дать? Нам только каких-нибудь антидиверсантов на хвост посадить не хватает. И ведь как в воду глядел. Вытянув гудящие ноги, я уложил под руку трофейный МП-40, доставшийся мне от прирезанного намётовым штабсфельдфебеля Розена, прислонился спиной к шершавому стволу сосны и устало прикрыл глаза. Если нет возможности перекусить, так хоть отдохну, пока есть возможность. Серёга прав, жрать нам нечего уже второй день. И далеко не факт, что удастся разжиться хоть каким-нибудь провиантом. В первые сутки всерьёз мучил голод, который я, как и остальные бойцы, пытался притупить водой, благо ручьи по пути встречались часто. А потом как-то привык. А с было чуток попроще. Их подобному специально учили. Полторы недели назад мы хоть и не планировали столь долгой прогулки, забрали у подбитых Бранденбургов пайки. Вот только фрицы вовсе не собирались надолго задерживаться в лесу. И потому еды у них практически не было, только галеты и шоколад. Правда, бойцы лейтенанта Наметова изначально брали провиант на 5 дней. Но прошло-то уже 11. И как не урезал лейтенант скудные суточные пайки, Настал день, когда есть оказалось тупо нечего. Но самое обидное, что мы остались без связи. Рацию разбила во время боя. Хорошо, хоть радист уцелел. Она его и спасла, приняв шальную немецкую пулю. Правда, перед этим мы успели передать сообщение, что выходить из окружения будем в районе Минского укрепрайона. Вот только рассчитывать на помощь, увы, не приходилось. Пойди, разыщи нас в этих лесах. «Хоть я и не сомневался, что Лаврентий Палыч, на стол, к которому рано или поздно попадёт наша крайняя радиограмма, предпримет все возможные меры. Да и товарищ Сталин тоже в стороне не останется. Уверен, что он узнает про нашу беду одновременно с нарком внуделом, если не раньше». Зашуршала прелая листва, и рядом со мной присел кто-то из бойцов. Знакомо пахнуло застарелым потом, оружейным маслом, кожей и плечи ременной системы и порохом. «Что такое, лейтенант?» Не раскрывая глаз, осведомился я. «Да вот, товарищ комиссар, думаю, полезное дело. Говорят, помогает. Ладно, что у тебя?» Я повернулся к осназовцу. «Вот, глядите». Он разложил на коленях планшет с картой. «Нам до цели ещё дня два идти. Вот сюда примерно. А фрицы на хвосте сидят. Стрихнуть бы окончательно. Их всего-то человек шесть. Может, меньше осталось. Но как?» «Патронов почти нет, гранат — три штуки и те трофейные». «У вас с боеприпасом как?» «У меня-то как раз нормально», — хмыкнул я. «Ты ж со своей заботой о моём ценном организме и повоевать нормально не позволял. Два полных магазина плюс тот, что в автомате, в нём ещё патронов 15, и майорский пистолет. А у твоих?» «Хуже», — понурился осназовец. «Примерно по полдиска к ППД плюс револьверы. Может, зря мы карабины не взяли?» «Не зря, лейтенант. Нафиг они нам сдались. Только лишний вес при никакой скорострельности». «Вы как вообще?» «Лейтенант», — поморщился я. «Я уже взрослый мальчик, и в своей жизни кое-чего повидал. Постоять за себя, кстати, тоже умею. Если ты не в курсе, я эту войну начал в Брестской крепости, где, сам понимаешь, не под лавкой прятался. Так что хватит меня опекать, словно ребёнка несмышлённого». «Прекрасно понимаю, что у тебя приказ, только не доводи ситуацию до абсурда. Очень прошу. Выкладывай, чего надумал. Вижу же, что не просто так посоветоваться решил». Поколебавшись несколько секунд, Намётов решительно тряхнул головой. «Так точно, товарищ комиссар. Есть у меня одна задумка. Ещё двое суток от погони драпать, темп держать... Можно, конечно, но сил нам это не прибавит. Всё равно еды негде взять. Вот я и прикинул». «Глядите, тут на карте непроходимое болото обозначено. Обходить его справа долго. Крюк километров четыре выходит. Больше даже». «Значит, пойдем мы здесь, верно?» «У немцев карта тоже имеется, и они придут к такому же выводу. И потопают именно тут. А чтобы с пути не сбились, можем еще и парочку следов оставить. Короче говоря, думаю, все же еще одну засаду устроить». «А селенок, хватит?» — хмыкнул я, изучая карту. «Надеюсь». Потупился осназовец. Тут ведь вот еще какое дело. Карта моя на этом самом болоте и заканчивается, и другой взять неоткуда. Дальше только по компасу, понимаете? Понимаю. Ладно, лейтенант, давай подробности.